Глава 15. Я проснулась от шумного фыркающего дыхания рядом. Свен, отстань ещё рано, пробормотала я, отворачиваясь. Наглый олень не отставал, а просто обошёл кровать. Очень тихо обошёл. Я распахнула глаза и изумлённо посмотрела на коргала. Фунтик, а ты чего здесь? Где Ашира? Коргал мне ответить не мог. Зато он просто схватил меня за рукав пижамы и начал стаскивать с кровати. Да погоди ты, рявкнула я, шаряя тапочки. Мне же переодеться надо, и вообще, куда ты меня тащишь? Фунтик жалобно заскулил, у меня даже сердце защемило. Настолько пронзительным был скулёж. Ладно, идём, буркнула я, готовясь идти к двери. Но коргал не дал. Он просто под одну меня головой под колени. и поймал на свою спину. Совершенно не обращая внимания на мои возгласы, эта недособака просто выпрыгнула в окно. Второй мать его этаж. Я орала так, что казалось, стекла треснут. Они треснули. Да, точнее, разбились в дребезги, но не от моего крика, а от прыжка этого засранца. Входил-то он через дверь. Спустя пару минут меня буквально стряхнули со своей спины и, глянув, Отпрянули в сторону. Да-да, я знаю, что выгляжу не лучшим образом: всклокоченные волосы, странный наряд, руки сжаты в кулаки, а в глазах огонь. Я готова была, если не прибить, то как минимум покусать Фунтика. Но тут услышала жалобное мяуканье. Повернув голову, я охнула: А Шира, что с тобой? Где болит? Что надо? Живой водички? Мёртвой? Что, скажи? Пума аж мяукать перестала и с недоумением посмотрела на меня. Мол, совсем того, да? Фунтик, Фунтик, что с ней? Она отравилась, подавилась, умирает? Рожаю я, рявкнула кошка, а затем протяжно мяукнула. Святые ежики мироздания, прошептала я, поднимаясь на ноги и отходя на два шага назад. Прижав ладошки к щекам, я с ужасом смотрела на большую кошку. Это что делать-то? Меня накрыла паника. Да я же не знаю ничего. Видела один раз по телевизору, как героиня сериала чуть покричала, а потом облегчённо вздохнула. Я подозревала, что роды проходят иначе, но залезть в интернет и посмотреть реальные видео так и не решилась. А тут кошка рожает. Большая чёрт возьми кошка. Она вообще сама всё там делать должна, что надо и что не надо. Я посмотрела на будущего папашу, который взволнованно поскуливал и ходил возле любимой. Идея пришла моментально. Наколдовав себе маленький телевизор, я заорала: "Адриан, спаси!" Тёмный властелин спал, пока я не заорала. Испуганно подскочив, он повертел головой, затем замер и едва надев штаны и схватив меч, открыл портал и шагнул ко мне. В сторону Рявкнул мужчина, замахиваясь. Я пожала плечами и сделала малюсенький шаг, наблюдая за Адрианом. Он же растерянно обвёл взглядом поляну, перевёл взгляд на Аширу и бросился к кошке. О боги, что с тобой? Плохо, да? Потерпи немного, сейчас я что-нибудь придумаю. Обернувшись ко мне, Адриан спросил: Её ранил кто-то или отравилась? Ашира тяжело вздохнула, закатила глаза. А после и вовсе ударила себя лапой по морде. Что означало такой знакомый мне фейспалм? «Рожает», – мило улыбнувшись, поведала я. «А я здесь при чем?» – опешил властелин, недоуменно поглядывая то на меня, то на кошку. «Ей надо помочь». Я пожала плечами и ковырнула мыском тапочка сухую хвою. «А я здесь при чем?» – снова спросил Адриан, нахмурившись. Догадывается, видать. Каргал твой, твой. Он вот это. Я ткнула пальцем в пуму. Наделал. Он. Вот тебе и справлять. А почему мне? Натурально взвыл темный и ужасный. Так Фунтик не может. У Фунтика лапки. Я развела руками. Лапки у него. Буркнул Адриан, зло глянув на питомца. Как заделать разобрался. А как достать? Нет? Что делать-то? Я вернула Адриана к теме разговора. Не знаю, растерянно пожал плечами мужчина. Я в деревне однажды роды у коровы принимал. Там телёнка пришлось за ноги тянуть. Может и тут надо? Я с сомнением посмотрела на копу, которая лежала абсолютно спокойно, изредка дёргая хвостом. Может ложные схватки? Она какая-то спокойная. Я с сомнением перевела взгляд на Адриана. Я слышала, такое бывает у людей. Но Тута Ашира вновь завозилась из-за меукола. Я горчóно вздохнула. Не ложные, жаль. Ашира, чем тебе помочь? Заботливо спросил Адриан. Ой, да сама родит, послышался рядом писклявый голос. Все рожали, и она родит. Я обернулась и укоризненно посмотрела на белочку. А потом и вовсе обалдело. На поляне уже собралась толпа зверей, и все они молча смотрели на представление под названием Кошка рожает собак. Или всё же котят? Тут что, цирк? рявкнула я. Фунтик, разгони всех. Коргал утробно зарычал, а в глазах зажёгся зелёный огонек Романта. О, как умеет. Звери словно ветром сдуло, но проблема-то осталась. А Ширами укала уже почти не переставая, а я растерянно сидела рядом, не понимая, как помочь. "Я мигом", буркнул Адриан, а затем скрылся в портале. Честно, хотела уже начать орать на шустрого предателя, но не успела. Буквально минута, и вот властелин снова рядом, держит за руку красивую девушку лет 30 с огненно-рыжими волосами и пронзительным зелёным взглядом. Адриан Ну зачем же вот так? кокетливо хихикнула ведьма. А шир зарычала. Я недоуменно посмотрела на кошку и наткнулась на такой же ответный взгляд. Ой, рычала, оказывается, я. Ну ничего себе. Так что тут у нас? Девушка присела перед пумой и ласково погладила живот. Какая прелесть. Ничего, все щенята живы и полностью здоровы. Сейчас мы тебе поможем, дорогая. В смысле, мы, сепло уточнила дриан. А ты думал? хохотнула ведьма. Я тут одна не справлюсь. Кстати, пока время есть, принеси чистую простынь и одеяло. Адриан словно ждал, пока его куда-нибудь отправят. Исчез. Правда, не на совсем. Вернулся мужчина быстро, таща за собой стопку простыней и несколько одеял. Для каждого, что ли? хихикнула ведьма, а мне очень сильно захотелось вцепиться ей в волосы. Знаю я это хихиканье, и взгляд этот знаю. И ну кто бы мог подумать, что у меня здесь, в этом чудесном, волшебном мире, у меня появится соперница. Дальше началось что-то из ряда вон. Оширомив укола, подрагивая под мягкими поглаживаниями ведьмы, Фунтик скулил, периодически нюхая любимую, а потом началось оно. Первого щенка протянули мне. Я завернула малыша в простынь, внимательно разглядывая. Глазки закрыты, поэтому пока непонятно, какого они цвета. Но вот наличие мышц, кожи и чёрный шорсткий котёнок явно пошёл в мамочку. Хорошо, что не скелет. Спустя час на этот свет родилось пять очаровательных щеночков. Видьма, коза драная, убедилась, что с мамой и малышами всё в порядке, кинула на меня изучающий взгляд и взяла Адриана за руку, что-то мурлыкнув и радостно захихикав. Не сдержавшись, колданула ей огромный прыщ на попе. Будет знать, как мужчин чужих соблазнять. Вот как сесть попытается, так и поймёт. Прыщ болючий будет, как чирий. Как ты Тихо спросила я у Аширы, наблюдая за молодой семьёй: "Хорошо всё, хозяйка, не переживай. Просто первый раз всегда страшно. Потом будет проще". "Потом?" воскликнула я. "Ты хочешь вот это ещё раз?" Ашира тихо рассмеялась. "В этом наша природа, хозяйка. У людей тоже так было, только они забыли, а животные помнят". "Ну да", буркнула я. 20 детей, из которых, дай бог, чтобы двое выжило. Так себе природа. А Шира ничего не ответила, только щеночка лапой к себе ближе подвинула. "Знаешь, пойду я". Я встала и свистнула, призывая метлу. "Тебе надо отдохнуть". Мётёлка прилетела быстро. Запрыгнув на неё, я попросила отвезти меня домой. Несмотря на чудесное событие, настроения не было. Адриан так на поляну и не вернулся. Уже дома я села за стол и попросила подать чай. Вдохнув аромат, я улыбнулась. Столик явно разумен, иначе как он понял, что мне прямо необходим чай с мелиссой и лимоном. С каждым глотком злость на ведьму уходила. Да и на властелина тоже. Но мало ли они там общаются, тем более у них есть о чём поговорить. Например, об общем знакомом Я прошла в гостиную и включила телевизор. На одном из каналов радостно рычали зомби, а отважный герой рубил их головы огромным топором, который по логике даже поднять не должен был. "Покажи мне лавира", попросила я. Изображение мигнуло и тут же появилось вновь. Только вместо зомби, героя и мегаполиса на экране был простенький домик, старушка и лавир, помогающий таскать воду в катку. Наблюдать за другом было больно. Всё же я успела к нему привязаться. Выключив местное волшебное зеркальце, я села на диван. Что там? буркнула я, просовывая руку под себя, стараясь убрать то, что мешает нормально сидеть. Телефон. Разблокировав экран, я грустно улыбнулась. Последняя страница романа дочитал-таки. Интересно, ему понравилось? Чтобы отвлечь себя от грустных мыслей, я полезла смотреть фотографии. Вот я с Машкой. Мы возле местного клуба хихикаем над шутками парней. Вот я на море с родителями. Тогда они ещё жили вместе, как настоящая семья. Внезапно мне захотелось, если не поговорить с ними, то хоть увидеть. Интересно, а если телевизору приказать, покажет? Я не ожидала положительного результата, даже надеяться не смела. Но он таки был. Только вот то, что я увидела на экране, меня не обрадовало. На моей кухне сидел грустный отец, а рядом плакала мама, глядя на мою фотографию. Так постарели и осунулись, словно меня не было двадцать лет. Все обиды как-то разом исчезли. Захотелось успокоить, сказать, что я их люблю и помню. Но как? Я покосилась на телефон. Попробовать? Черт, ну это же вообще из-за разряда сказок. Хотя я же в сказки, верно, так почему бы не сбыться одному маленькому желанию? Номер домашнего телефона набирала с опаской, словно змея сейчас выскочит, и не уж, которого я тоже боюсь, как и всех змей, а как минимум ядовитая гадюка. Прижав трубку к уху, я взмолилась, чтобы местные боги мне помогли. Тихие гудки стали неожиданностью, как из звон телефона, раздавшийся в моей квартире по ту сторону крана. Трубку взял папа. "Слушаю", буркнул он, нервно сжимая листок бумаги. "Алло, пап, привет!" воскликнула я и тут же пожалела о своём поступке. Папа побледнел, но к счастью справился с собой. "Лёля, ты где? Что с тобой?" Вопросы посыпались один за другим, а я лишь крепче сжимала трубку. "Всё хорошо, не волнуйся". Удалось мне вставить несколько слов. Пап, меня пригласили на учёбу в Швейцарию. Тут очень ловит плохо. Да и предупредить я не успела. Простите, пожалуйста. Дочка. Ну как так? возмутился папа. Мама подскочила со стула и бросилась к телефону, прижимаясь ухом к трубке. Ну вот так. Тут соединение плохое, да ещё и роуминг. Я не смогу часто звонить, но у меня всё хорошо, правда. Я попытаюсь скинуть тебе на телефон фотографии попозже. Правда я не обещаю, что они отправятся. Ох, и напугала ты нас, буркнул папа. Тут мама поговорить с тобой хочет. Люблю тебя, пап, крикнула я напоследок. И я тебя люблю, послышалось в ответ. А потом трубку взяла мама. Оля, ты где? Я пересказала маме всё, что сказала ранее. Правда, мама оказалась несколько сообразительней. И поинтересовалась, где это в Швейцарии такое место, где нет интернета и телефона, да ещё и учебное заведение. Пришлось врать, что так специально задумано. Не знаю, поверили ли мне, но когда я пообещала прислать фотографии, мама немного успокоилась. Попрощавшись, я скинула звонок и тут же сделала несколько селфи, улыбаясь во весь рот. Ну что же, попробуем. пробормотала я, нажимая кнопку отправить. Секунда, две, пять. Со скрипом, но фотки всё же отправились. А спустя пару минут я с улыбкой и слезами наблюдала, как родители рассматривают что-то в телефоне. "Это твои родители?" тихо спросили меня. Я обернулась и увидела Адриана, стоявшего в дверях. "Да, они", кивнула я. "Знаешь, У меня не было такого чуда телевизора, да и родственников особо тоже. Далёкие, если только. Но были друзья, знакомые, животные опять же. И я очень не хотел, чтобы они за меня волновались. "И что ты сделал?" спросила я. "Ты же понимаешь, что больше не увидишь родителей", серьёзно спросил Адриан. "Только вот так лгать, не договаривать, присылать фотографии" но не видеть вживую понимаю хмуро согласилась я не понимая к чему он ведёт я сейчас грустно улыбнувшись шепнул властелин и вышел из дома спустя пару минут он зашёл обратно неся в руках цветок который был мне так знаком знаешь я когда понял что не смогу вернуться мне так стало жаль тех кто будет меня помнить и переживать пропажу что я не мог спать И тогда я начал поиски своего первого артефакта, что-то, что исполняло бы желания. Я нашёл его и что-то загадал. С любопытством поинтересовалась я. Загадал ужасную вещь, строго сказал мужчина. Ты их всех убил? Я отшатнулась, шокированно глядя на властелина. Ну а вдруг? Нет, но мой поступок не лучше. Я пожелал чтобы они все забыли о моём существовании навсегда. Ты думаешь, это плохой поступок? Нахмурилась я, понимая, на что он намекает. Ты бы хотела забыть о дорогом тебе человеке, о днях, проведённых с ним? Нет, шипнула я. Даже если бы этот человек умер, я бы хотела помнить. Адриан грустно улыбнулся, поставил цветок на журнальный столик у дивана и молча ушёл. давая мне возможность самостоятельно принять важное решение. Я перевела взгляд на экран телевизора. Мама и папа улыбались, разглядывая мои фотографии, но в одном Адриан прав. Они не знают, что никогда не смогут увидеть дочь. Знают, что я жива, но встреч не бывать. Сжав горшок с цветком и не замечая слёз, я зашептала: "Я хочу чтобы все, кто знал меня на земле, забыли обо мне. Забыли, что существовало. Один из лепестков сорвался с бутона и растворился в воздухе, не достигнув земли в горшке. Я посмотрела на экран. Все менялось. Сначала исчезла мама, за ней папа, а следом и изображение квартиры поплыло, словно кто-то смывал краску. Мгновение, и экран погас. Хочу увидеть ту, что родила меня, шепнула я, оставляя цветок. Но ничего не произошло. Моего рождения не было. Я назвала маму по имени и охнула, когда на экране высветилась моя мама. Но она была моложе, что ли? Счастливо улыбаясь, она качала на руках ребёнка лет пяти, а сзади стоял красивый мужчина, нежно обнимая свою семью. Вот она как, вздохнула я. Моего рождения не произошло. Мама вышла замуж за любимого и родила сына. Она всегда хотела сына. Следующим человеком, которого я назвала стал папа. У него было практически то же самое. Только дочке было лет 10, а милая, чуть полноватая женщина с доброй улыбкой крутилась у плиты, пока папа помогал дочке делать уроки. Вот и всё. Я выключила телевизор. И откинулась на спинку дивана. Меня там больше никто не ждёт. Всё хорошо? Адриан появился, как всегда, внезапно. На этот раз в руках его было вино. Мне кажется, после сегодняшних приключений нам стоит немного отдохнуть, фыркнул мужчина. Я не против, улыбнувшись, ответила я, двигаясь на диване, чтобы тёмному властилину грозе хозяек было куда присесть.